Как-то раз мулла на середин говорит своей жене. «Пойди и принеси немного сыра. Он укрепляет желудок и возбуждает аппетит». «У нас дома нет сыра», — ответила жена. «Вот и хорошо. Сыр расстраивает желудок и расслабляет десны», — сказал мулла Жена с удивлением спросила. Какое же из этих двух противоположных суждений правильно? Если в доме есть сыр, то первое, если нет второе, ответил носреддин.